Глава пятьдесят 51. Руководитель положил микрофон дальней связи на пульт. «Первый прошел внутренний круг», — доложил Закиров, стоящий возле наружной амбразуры. «Видите? Я сниму его». «Стой, не стреляй», — приказал руководитель. «Бей метрах в трех». «Зачем? Посмотрим, что он сделает». «Они же насторожатся», — запротестовал Закиров. «К черту вся маскировка. Надо предупредить, что мы не шутим. Ты знаешь, какое оружие у нас». Я должен быть абсолютно уверен, что сделал все возможное, прежде чем применить его. Руководитель говорил о своем плане с уверенностью. Закиров слушал, не произнося ни слова. Однако не все в этом плане было для него ясно и понятно. Зачем предупреждать японцев, если главная победа, а не то, какой ценой она будет достигнута? Стреляй, не задев его, сможешь? Для Закирова такого вопроса не существовало пошевелившись внутри скафандра, он высунул из амбразуры подводный автомат с реактивными пулями, устроился поудобнее, убедился, что хорошо видит цель, и взял на мушку идущего первым высокого и быстрого в движениях японца. Сняв с предохранителя автомат, он сделал глубокий вдох и, с сожалением, отвел мушку от человека. Следовало спокойно и особенно тщательно подготовиться к выстрелу, чтобы не попасть в высокого. Он нервно потрогал спусковой крючок, правая рука лежала на ложе автомата, левая — на подствольнике. Тем временем высокий японец осторожно пробирался вперед. Медленно, но решительно, Закиров нажал на спуск. В подводном пространстве выстрел прозвучал почти беззвучно. Фонтанчик Ила, поднявшийся впереди судзи, заставил его броситься на дно. Идущие за ним последовали примеру своего командира. Упав, майор уставился в объектив лазерного прицела, ожидая новых выстрелов, но их не последовало. «Предупреждают, командир», — сказал лейтенант Атаита. «Дураки», — ответил Содзи, почувствовав, как взмокли его ладони. «Русские дураки. Уж если ввязались в драку, надо драться. Кто-нибудь заметил, откуда велся огонь? «Кажется, стреляли под большим углом сверху», — доложил Атаита. Сейчас мы для них как лисы на снегу, — высказал предположение капитан Хироси, коренастый мужчина, лежащий слева от судзи. Он протянул палец, указывая на светлое пятно в россыпи камней метрах-двухстах впереди себя. — Что вы думаете об этой оранжевой скале, господин майор? Содзи взглянул на скалу. — Сомневаюсь, чтобы за ней можно было укрыться, — сказал он. Укрепив видеокамеру на кронштейне гермошлема, Судзи внимательно осмотрел склоны и верхушку скалы. Ему чудились тени за глыбами и в расщелинах скал. Сказать точно, скрываются ли там подводные жители, было невозможно. Ничего не вижу, сказал он наконец. Черт, здесь очень трудно оценивать расстояние. Да, придется туго. ворчливо сказала Таита. Им хватит одного ПРТК, чтобы все было как в тире. Узнаем через триста метров, пробормотал Содзи. Надо добраться до дока, там можно укрыться. Он поднялся на одно колено и махнул рукой: вперед, осторожно. Пять отборных японских бойцов поднялись и двинулись вверх по склону. Когда они достигли оранжевой скалы, последовал еще один выстрел, поднявший фонтанчик Ила прямо перед передним бойцом. Акванавты снова попадали вил образовав почти прямую линию серых скафандров. Теперь только сто метров отделяли их от подводного дока. Японцы были самыми тренированными бойцами в мире, но сейчас эти люди воевали с бездной. Содзи знал, насколько ограничены их возможности. Если они в течение следующего часа не смогут положить путь в безопасную атмосферу подводной станции, то у них останется мало шансов вернуться к батискафу. Слишком мало почти никаких. Он дал своим бойцам минуту передохнуть, в то время как сам, не переставая, думал о том, что предпринять дальше. Майор считал себя хитрой лисой. Ему удавалось выскальзывать из всяких ловушек, но на этот раз что-то было не так. Избыточное давление внутри костюма раздражало его. Он привык вести бой в земных условиях. Сейчас было иначе, Минимум в четвертый раз из его груди вырвался тяжелый вздох. «Дурацкая ситуация», — со злостью думал он. «Все не так, как планировалось. Сейчас мы на открытой местности и беззащитны под огнем русских. Если те откроют автоматный огонь реактивными пулями, нас сметут как детей. А ПРТК? Почему они не используют его? Чего ждут?» «Это больше всего злило его. Почему русские медлят?» Пока не стреляйте, приказал он. Надо выяснить, где они. Как только достигнем шахт, перегруппируемся и штурмуем главный вход в пещеру. Приготовиться. Судзи подождал, пока его люди усвоят приказ, затем махнул рукой: "Вперёд". Со скрытым удовлетворением руководитель следил со своего наблюдательного пункта в пещере за передвижениями японцев. Обменявшись серией коротких реплик с Закировым, он щелкнул микрофоном. «Ну что ж», — сказал он, — «мы их предупредили. Теперь моя совесть чиста. Пришло время начать разговор по-другому». Виктор Павлович обратился он к инженеру Митяеву, лежавшему снаружи. «Ваш человек в 19 метрах слева и в восьми метрах впереди. Дмитрий, твой в 29 метрах справа движется навстречу. Осторожно, видишь, он обернулся». На нашей стороне то, что они пока плохо оценивают расстояние. Отлично. Бей его в спину. Поехали. Сержант Такидзе Го, идущий сзади цепи акванавтов, повернул голову и увидел, как изыло, словно из пустоты, материализовались два человека в скафандрах и атаковали его. Он так и не понял, что случилось. Такидзе инстинктивно поднял автомат, и в ту же секунду почувствовал адскую боль в груди. Жуткий холод мгновенно сковал все тело. Небольшое рваное отверстие в скафандре показывал место, куда вошла пуля. Два влево-три вперед, негромко сказал руководитель в микрофон. Крайне левый. Вижу, донесся из микрофона голос Виктора Митяева, сейчас он умрет. Не спеши. Постарайся подобраться к нему как можно ближе, и после этого бери на мушку. Если шевельнется, стреляй. Заморен, Косенко, ваш человек на входе в пещеру в двадцати метрах справа. Поехали. Он сделал паузу, чтобы оценить расстояние до одного из пятерых оставшихся в живых японцев. Этот идет к Галахову, 90 метров впереди. Действуй, Иван. Еще один акванавт ткнулся шлемом в серый ил. Взгляд Содзи был направлен вперед. Он не догадывался, что кто-то идет за ним, пока не услышал хрипы в микрофоне, который сдавал умирающий Го. Он обернулся и остановился в шоке. Сзади стояли двое русских. Повинуясь выработанной многими годами сражений привычке, он скинул лазерный пистолет и, нажав на спуск, повел лазером по кругу. Видевший все это руководитель похолодел, темную толщу воды прорезал яркий луч света, и фигуры двух гидронавтов в белых скафандрах внезапно сплющились, словно резиновые.